Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин «Зайки от мозайки или «Пятьдесят оттенков серых» Читает артист Сергей Горбунов Общеизвестно, что дед мозай по весне спасал от половодья множество зайцев Но, вопреки красивым фантазиям Некрасова, практически старик не отпускал их на волю а классифицировал по видам и продавал кому какого надо. Вспомним, что и зайцы на Руси были разные. Первое. Зайка-заботяйка. Самый полезный вид зайца. Незаменимый помощник по дому и плотник, и дворник, и пастерушку затеет, и корову подоет, и картошку выкопает. Заботник, короче. Второе. Зайка-заботяйка. Не путать с заботливым зайкой. Заботяйка заменяет в доме отца, то есть как нормальный батька и детям подзатыльников навешает, и хозяину Ниву вспашет. Полезный для любой бабы зверь. Третье. Зайка-раздолбайка. Прямая противоположность заботяйкам и заботяйкам. Все хозяйство вам порушит, Да еще и смотреть будет круглыми, невинными глазами Типа «А че я сделал-то?» Такого лучше и на порог не пускать Четвертое Зайка-обнимайка Нежный зверек Его молодым девушкам дарят для забавы Примерно такой же породы и утешайка, и целовайка, и слезы вытирайка Зайцы безобидные, хоть в баню их с собой бери Пятое Зайка-поваряйка. Тоже в избе пользу приносит. Готовит все, как самый наилучший повар с дипломом, окромя той же зайчатины. В этом случае обвиняет хозяев в каннибализме, надевает шапку и брови и уходит из дому, как зайка-мрачно-уходяйка. Вернуть его и слезами нельзя, обиделся. Шестое. Зайка-природах-помогайка. Редкий тип зайцев. Крупный, рукастый, небрезгливый. Помогает повитухам на селе и в городские роддома охотно устраивается. Детишек новорожденных по попке шлепает, чтобы орали. Если его при доме держать, он и с работой зайки-купайки, и детей-воспитайки тоже вполне себе справляется. Седьмое. Зайка всех убивайка. Страшный зверь. Его у нас казаки да офицеры покупают. На турецкой войне дадут тому по ночи кинжал в зубы, да и спустят на турецкие окопы. Глядь, по утру турки уже не зеленым, а белым знаменем машут. Сдаются, стало быть. Одна беда. Пьет всех убивайка после боя и плачет по своей судьбе дюже жалобно. Восьмое. Зайка-лентяйка. Ну, сами все понимаете, ест да спит, спит да ест. Проку от него в хозяйстве никакого, расходы одня. Хоть бы песни пел, бесполезный зверь, да еще того хуже, что его ленью другие заражаются. Нам такого не надь. Девятое. Зайка-врачевайка. Особенно полезен для пожилых людей. Он и отвару из мухоморов подаст и коры дубовой нагрызет от живота, и перелом всякий берестой обмотает. В травах хорошо разбирается, ночной сиделкой подрабатывать может, и выслушает старика всякого, и клизму хвойную поставит. И глаза всегда сострадательные. Десятое. Зайка-веселяйка. Он же зайка-развлекайка, взбодряйка, нескучайка, развеселит кого угодно А уж как потешно пляшет, его хорошо на свадьбу приглашать Ну, а на похороны так просто умора Одиннадцатое Зайка-полицайка Строгий зверек, шустрый взгляд, суровый и усы квадратиком Говорит все больше по-немецки, ровно лает на всех На работу чаще в город едет, все лето при нем мужики по струнке ходят. Выпить лишний раз боятся. Ну его, от греха, за заарестуют еще. Двенадцатое. Зайка-выпивайка. Ох, своеобразный он. Не просто с ним. Обычно его хитрые бабы покупают, у которых мужья пьют. Дескать, вот тебе, дорогой супруг, зайка-похмеляйка. Но покуда мужик зенки продирает, выпивайка всю самогонку выхлестает. Скипидар в горло зальет, керосином заполирует. И ну, нетрезвые песни орать. Тут уж проще с пьянкой завязать, чем держать такого зайца. Тринадцатое. Зайка-пофигайка. Уж больно флегматичен, да и скучен. Не берите его, сразу коленом под зад и за дверь. Ему и энта пофиг. Четырнадцатое. Зайка-всезнайка. Нудный и заносчивый зверек. Очки на носу носит. Вечно всех поправляет. Везде с советами лезет. Начитанный аж страсть. Только к реальному делу его подпускать нельзя. Руки у таких из одного места растут. Пятнадцатое. Зайка. Соблазняйка. Обычно это зайчихи. Таких мужики в городе покупают себе для забавы в складчину. Черенок от лопаты в землю воткнут, музыку включат, а соблазняйка и ну, всякие выкрутасы наяривать. Да так соблазнительно, что ж краснеют все, покуда она хвостом вертит. Тьфу, срамота. Шестнадцатая. Зайка доставай ка о на этот и достанет все и достанет всех вроде и полезный зверь однако ж как начнет нудить по духам так хоть всех святых выноси достал семнадцать зайка умиляйка красивый пушистый глазки огромные шерстка мягкая так и хочется на ручки взять да потискать ми ми ми какое то а не заяц 18. -е. Зайка у болтайка. Очень непростой тип. Главное с ним не разговаривать, сидеть молча, раз стоко рот раскроешь хоть зевнуть. Все. У болтайка тут как тут. Про здоровье разговор заведет, на политику перекинет, о детях вспомнит, стихи почитает, сон перескажет, мыслями грешными поделится теорию относительности докажет ах на застрелиться легче девятнадцать зайка обожайка милейшее существо красоты неписанной обаяние немереного харизмы нереальнейший глянет такой на надевку глазами своими круглыми с ресницами впечатляющими та и поплыла Руки тянет, сердцем стучит, лепечет тока «Заюшка, милый, не уходи!» Бывает, какая девка неприступная, так жених того зайку заранее покупает и с ним свататься идет. Предложение руки и сердца делать. Уж при обожайке ему отказа не будет. Двадцатое. Зайка-десигуаляйка. Модный зверек дизайнерского складу. Шубка-то у него обычная, так вот он ее и украшает, как может. Где обслюнявит, где листик приклеит, где соком свекольным намажет, где травкой озеленит. Потом ходит себе по деревне важный такой весь из себя, будто иностранец. И лопочет все не по-нашему. «Грацис, перфавор, паэлья риоха». Всем аж завидно. 21. Зайка-догоняйка. Ростом втрое крупнее обычного. Ушки подрезанные и вверх торчат. Шерстка короткая, ноги длинные, зубы — вообще страсть. Обожает кого-нибудь догонять. Никого нет, так он сам за своим хвостом может полдня бегать. А еще гавкает. По честноте сказать, то и не заяц вовсе. У нас их мужики в немецкой слободе скупают, да купцам английским продают. Тем и диковинка, видишь, какие на Руси зайцы. Не, не пойдем Русь воевать. Двадцать второе. Зайка-воняйка. Нос затыкайте сразу. Он сам-то по себе зверек неплохой, безгрешный. Разве только ароматизирует дюжи приятственно. По первому дню хозяева гадают только миндаль, роза, жасмин, яблоко, гранат, цитрусовые цветочки и морские ароматы по избе циркулируют. Однако к вечеру же голова у всех болит. И передаривают воняйку не глядя, потому как сколько можно уже, дышать нечем. Двадцать третье. Зайка естеством мотайка. Вроде стоит себе скромненько на углу А как девка какая-то попроселочная идет Он прыг вперед И ну перед ней мотать Ой, сраматиша Бейте его, бабы Двадцать четвертое Зайка доедайка Толст, без меры Ест за всеми все А окромя того и своей порции никому не пожертвует На селе такому житье нерадостное. А вот коли в город, в благородное семейство устроится, так уж тут за всеми детьми подъедает. Только хруст стоит. Было дело, что и отнимал кашу у борчуков. До тех пор жрет скотина, покуда дети не взмолятся. Едим мы, все едим. Двадцать пятое. Зайка-матеряйка этому воли не давать а то уж как начнет полоскать власти правительство министров чиновников гибдд жкх да генералов всех мастей так хоть уши затыгай и сухари заранее суши энто сволочь в две минуты столь изобретательно всех обматерит что и ни в одном слове не повторится такое государство мне прощается Хоть и самих слов немного, да вариации из них разные Изобретательные, чудесные, песенные, рифмованные С воображением, в чем и талант Матерный, но талант, ить, ну, как не верти Двадцать шестое Зайка-воравайка Тот еще ушастый мерзавец Тырит все, что не приколочено А то, что может с гвоздями оторвать, тоже считает неприколоченным И тырит. Ему полсила за час обворовать, да померу пустить, как две лапки об асфальт. Бегает быстро, юридически подкован. Колей поймают, отмажется. Вроде у него связи. Честным людям одна от воровайки защита. Зайку полицайку звать. Уж полицайка ему спуску не даст. Ни-ни. Двадцать седьмое. Зайка дать списайка. Зверь умный, все знания на лету ловит, хоть глаза и косые, зато ж они ему все полезности у учителя записывать помогают. А уж у него самого списывают ЕГЭ все, кому не лень. Он и без обид не конфликтный. Бывало, кому и сам свою тетрадь лапкой подталкивает, дескать, спеши уже, дубина. Двадцать восьмое. Зайка-шопингайка. Обычная зайчиха, только с креном на всю башку. Их, шутки ради, купчихом подкладывают, дескать, компаньонка. Ну, а там стоит в любой магазин, лавку, киоск зайти, так шопингайка из тебя всю душу вытрясет. Только купи, купи, купи. И как с такой бороться? Себе дороже. Проще заплатить. Двадцать девятое. Зайка-унижайка. Он же оскорбляйка, всех ругайка, дураком обзывайка Не путайте его с матеряйкой Тот и от восторга душевного материться может А унижайка и дня не переживет, чтобы хоть кого дурным словом не обидеть Вредный заяц, даже суп из него и тот есть невозможно Гадость липкая 30. Зайка-гомосяйка Этот в наши края с западных земель попадает. Кое-где в столицах такие и парадами ходят, и права качают, и мужиков симпатичных трогают всячески. А в остальном зверек безвредный, даже поет иногда. А все же чей-то в нем не так. Противность какая-то. Шел бы он обратно, в Брюссель. Тридцать первое зайка джедайка благородный хоть и из простых говорит мало больше на звезды смотрит, ровно вспомнить пытается откуль он с сириуса али с плутона железки всякие собирает клепает их как может и все бормочет под нос не злые империи войска остановим бесстрашно мы меч световой мой пропал где «Эх, люк!» 32. Зайка-зазывайка. «Уж такой полезный зверь! Ни одна ярмарка без него не обходится. голосина что у дьякона, а как начнет орать, «Подходи, не ленись, покупай живопись!» Аж уши закладывает. И вроде бы тебе той живописи задаром не нать. «А идешь да покупаешь». Вот оно как. Тридцать третий. Зайка-воображайка. Ничего по дому не делает, только ходит и воображает о себе приятности всякие. Грудь выгибает, по бокам себя гладит, хвостик задирает. Крутится так и эдак перед зеркалом, хозяйкины бусы примеряет. Губки красит, комплиментов ждет. Даже дети на него пальцем показывают, хохочут. Тридцать четвертое. Зайка-ковыряйка. Не заяц, зайчиха. Причем со странностями. Ходит по избе без толку Слоняется из угла в угол, а стоит увидеть, у кого прыщ на носу. Аж в прыжке летит. Глаза горят, морда счастливая. И ну ковырять. Тридцать пятое. Зайка-малювайка. Творческая скотина Малюет все, до чего дотянется И всем, чем придется Ему печку картинами библейскими Угольком размолевать Так чистая графика А у коли до каких красок дотянется Так вообще Любой цирк обзавидуется Малюет так, что всякие там Пикассо да Малевичи Только нервно курят в сторонке Куды им с бледным-то задом До нашего малювайки 36. Зайка-скупердяйка. с И полезный, и вредный зверек. С одной стороны, хозяйство строит, над каждым грошиком трясется, наследство бережет. С другой стороны, нищий, у него и куска хлеба не допросится. Жаден без меры. Не по-божески, так-то. Ох. 37. -е. Зайка-мир-спасайка. Суперское существо. Как кто кого надо спасти, так он тут как тут. Дитё ли заплачет, купец ли мужика обсчитает, генерал рядового оплеуха и незаслуженно обидит, а мира-спасайка вот и он. Сразу в драку. Бэтмен пренатуральнейший, а не заяц. Тридцать восьмое. Зайка-затупляйка. Не но тупой. От зайки раздолбайки только ростом отличается. В армию сам просится прапорщиком. Без обид. Тридцать девятое. Зайка-разгуляйка. Любит выпить, слезу упустить под гармошку, а потом в кабак и пьяным по соседям разборки чинить. Сам чахлый да щуплый. Соплей перешибешь. Однако же по селу от разгуляйки даже собаки шарахаются. «Не подходи! Зашибу!» Сороковое. Зайка-распивайка. Поет все, что хошь, всем угодить могет, так что нипочем без работы не останется. Бывало в церкви псалмы выводит, детям колыбельные мурлычет, солдатам строевую тянет. «Бабам все для тебя!» — зазывает. Интеллигенции шнура матом орёт Бесценнейший зверь. Сорок первое. Зайка-самурайка. Ускоглазый. Ходит всегда в белом. Лопочет не по-нашему. Кланяется всем. Вежливый. Аж жуть. Как водки выпьет. Кричит страшным голосом. ки и Инну лапой кирпичи колоть. Другой пользы с него нет. 42. Зайка-рифмовайка. Это поэт. Настоящий, может, даже с большой буквы. Рифмами так и сыплет. Ямбы с хореями. Да она пестами щелкает ровно семечки. С частушками, бывало, такое творит, что прям нет спасения. Некрасов его покупал. Тютчев, Кольцов, Есенин. На рифмоваях у нас завсегда очередь. 43. Зайка-зависайка Не самый редкий заяц, таких у нас много. Незлобливый зверек, старательный. Но чего его не попроси, пока три раза не повторишь и в шею не турнешь, не включается. Сядет на кровати с правым носком, лапки свесит, в одну точку смотрит, Глаза пустые. Завис. Такое только под затыльником и лечится. 44. Зайка-обчихайка. Инфекция ходячая. Вечно в соплях. Глаза красные, хрипит, как физгармонь церковная. И чихает во все стороны, только брызги летят. И главное дело, как только всех вокруг заразит, так сам сразу здоровенький ходит. Вот же поганка какая, а? Сорок пятое. Зайка-депресняйка. Печальный заяц, что уж тут говорить. Не улыбнется ни разу, не хихикнет, не пошутит. Только вздыхает тяжко и слезы в глазах. Таких хорошо на похороны звать, уж больно плачут знатно. А ежели до того же зайку-веселяйку пригласить? так они и подраться могут припотешнейшие зрелище с сорок зайка чахах беляйка он же хачапуряйка и Хинкаляйка. по всему видать очень уж развеселый зверь уши торчком Глаза ложками, ресницы длинные, нос кривой, Усы закрутит, на цыпочки встанет И, ну, кругами лесгинку наяривать. Говорит не по-нашему. Гамарджоба, барджоми, аджахури, чашушули. И вино красное пьет без меры. А посля еще сулико поет, печальственно. Душевнейший заяц. 47. -е. Зайка и семисяйка. Казанской косой на голове кюля-пуш носит. Уверен, что баран говорит брэ ке -кэ, кэ Всего Габдулу-тукая наизусть читать может. Не без образования. А как заведет под татарскую гармошку «синь-миней-яратан, подходите к воротам!» Так сразу и спляшут все. Да и впрямь. Чего ж не поплясать-то? Ха! 48. Зайка у куряйка. Вечно в дыму. Как кальян в зубы ухватит, так и мужики вчетвером отобрать не могут. Курит, не переставая. Что под руку попадется? Хоть табак, хоть ногти, хоть траву чуйскую, хоть порошки персидские, без разницы. Зато ж и такие истории чудесные потом пересказывает. Про собак зеленых, цветы кусачие. Баб без одежи. Извращения всякие. Деревенским не понять. Сорок девятое. Зайка-оплодотворяйка. Ох, ну, как я догадываюсь, вы тоже во все сами въехали. По деревням голышом бегает, да и гребет всех подряд. Хоть крольчиху, хоть собаку, хоть бабу, хоть корову. Ему все как есть, едино. И ведь, несмотря ни на что, дать ему по башке ни рука, ни оглобля не поднимается. Ить повышает же в стране рождаемость, чтоб его так, раз такой-то зверек. Пятидесятое. Зайка-сочиняйка. Этот, наверное, самый редкий заяц. Сочиняет, что ни день без продыху. Так ловко врет, что приходи к ума любоваться. Его, бывает, даже историки к себе зовут и чиновники, чтоб бюджет страны составить. Да, собственно, его вы сейчас и читаете.